Глава 16 С Аленой мы встретились накануне нашей намечающейся поездки всей семьей сюда, в Сочи. Я ей показывала фотосанатория, обещала слать фотоотчеты с отдыха, а она сидела и молчала. На мой вопрос, «Ален, у тебя все хорошо?» Последовал ответ. «У меня да, а вот у тебя, подружка, не очень». И Алена скинула записи за два года. Получается, что она все эти два года знала, методично записывала и при этом продолжала общаться со мной. Ей-то это зачем надо было? Я тогда же и спросила ее об этом. — Ален, зачем? Почему молчала так долго? — А знаешь, Жень, кайфовала от этой ситуации, вот честно. Смотрела на твоего Егора, когда приходила к вам в гости, на то, как он любящего отца и мужа изображает, и ловила невероятный кайф. Я знала про него правду, про то, какой он бабник. — Ален, ну неужели ты мне так завидуешь, что позволяла от меня ноги вытирать, кайфуя при этом? — А почему, Жень, тебе все, а мне жалкие крохи? Мужа богатого и умного тебе, ребенка правильного и не избалованного несмотря на деньги, тоже тебе. — Да даже холостого шикарного мужика тоже тебе. Вот не говори сейчас, что не в курсе, что Петр в тебя все эти годы влюблен. — А, в курсе, значит. Увидев мой растерянный взгляд, зло выпалила она. «Так, может, твой Егор налево ходит, а ты к Петру в это время? Хорошо устроилась подруга, и муж, и любовник». Она тогда еще много желчи излила, а мне вдруг смешно стало. Она, оказывается, просто завидует мне. Алена всегда считала себя и красивее, и умнее меня. Мне ведь это еще Марика говорила тогда, десять лет тому назад. Да не только Марика. Бабуля тоже моей дружбы с Аленой не понимала. Да даже ведь Петр. Но Петра я в расчет не брала, потому что считала, что он к Алене предвзято относится, просто потому, что она всегда при встрече дает ему понять, что готова быть с ним. Вот просто-таки домогается его всякий раз. Кому же это не надоест? Я тогда ушла, не дослушав. Хотелось срочно в душ. Смыть с себя всю грязь от слов Алены, от увиденного на планшете как я вообще могла считать ее своей подругой. Хотя, если вдуматься, то с Аленой мы сдружились по неволе, вместе учились, обменивались конспектами, ругали наших преподавателей. Все как-то у нас само произошло. Странно звучит, но это так. А теперь вот и вскрылась вся правда о моей треклятой, ой, простите, закадычной подруге. Как там говорится-то? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так кажется. Интересно, а про подруг тоже можно так сказать? Я ехала и думала о том, что лучше бы, чтобы Егора сейчас не было дома. Пусть он даже сегодня не придет домой. Сегодня я готова принять любую ложь, почему он сегодня не ночует дома. Любую. Потому что правду я теперь знаю. Господи, как противно-то. Ведь там были женщины гораздо старше его. И ладно бы, если все были ухоженными и следящими за собой. Я вспомнила одну с волосами, завитыми в мелкие кудряшки. Одета она была в лосины цвета вырви глаз и короткий топик, открывающий ее совсем не идеальный живот. В таких вещах фитоняшки обычно в спортивном зале селфи делают, а эта мадам вот на свидание в таком виде пришла. А Егор и ее в эту квартиру потащил. Я могу еще понять молодых и стройных, но ее... Тут вечера Егора дома не было. Петр привез счастливого Ванюшку. Я вышел на крыльцо, открыв им дверь но они были у машины Петра. Петр, присев на корточки, что-то говорил Ванюшке. Сын серьезно кивнул головой, и они пожали друг другу руки. Я невольно стал улыбаться, глядя на эту картину. Ванюшка, притормозив на секунду, обнял меня за талию, я чмокнул его в макушку, и он умчался в свою комнату с рюкзачком наперевес. — Петь, ты опять что-то ему купил? — Привет, Жень! Он, глядя вслед Ванюшке, улыбался потом подошел и привычно чмокнул меня в щеку. — Не ругайся. — Ничего дорогого на этот раз я ему не покупал. — Петь, зайдешь на чай? — Нет, не буду отвлекать тебя от сбора чемоданов. — Ой, да брось, чемоданы я уже собрала, так что пошли, на дорожку, так сказать, чаю выпьем. Или тебе ехать надо? — Нет, не надо. — Ну так и пошли в дом, не будем нарушать нашей с тобой традиции вечерних посиделок на кухне вдвоем, — усмехнулась я. Я заваривала чай, выставляла на стол все, что есть в холодильнике, а Петр не спускал с меня глаз. Он смотрел, а я все решала, стоит ли мне у него спрашивать про похождение Егора. Ведь наверняка же знает. Не может не знать. Егор ничего от него не скрывает. От моих мыслей меня оторвал голос Петра. — Жень, у тебя все хорошо? — Да. А почему ты спрашиваешь? — Ты сегодня отстраненная я подняла на него глаза и поймала его настороженный взгляд. Эх, вот какой мужик же рядом! И всегда был! И почему я тогда, увидев его в первый раз, сразу-то не переключилась на него? Хотя не факт, что у нас все с ним получилось бы. У него тоже он личная жизнь бьет ключом. Женщины одна красивее другой. Но никто почему-то рядом с ним не задерживается надолго. Может, он в быту невыносим, с этой его маниакальной привычкой ставить все на свое место. Хотя я сама такая же. Мы уже смеялись с ним над этим. Точнее, Егор смеялся, называя нас сдвинутыми на уборке. А я вдруг поняла, что не хочу я у Петра про своего мужа спрашивать. Вранья и от Петра я точно не вынесу. — Все хорошо, Петь. Наверное, это просто перед дорогой. Правда, все хорошо. — Ладно, я зайду еще к Ванюшке, хорошо? Хочу поцеловать его перед сном, а то вы же теперь только через три недели приедете. Вот почему же он не считает, что мальчиков не надо зацеловывать? У него-то детство не легче, чем у Егора было. Вернувшись из комнаты сына, Петр заглянул на кухню. — Жень, я поеду, а то поздно уже, вам ложиться пора. Не нервничай, Жень, все будет хорошо, вот увидишь. Хорошего вам отдыха. — Спасибо, Петь, и тебе тут выдержать одному, без Егора. — Спасибо. Он усмехнулся и пошел к машине. — Значит, знает, — решила я, расценив его смешок по-своему. Я вернулась в дом. Пока я была на улице, на телефон пришло сообщение от мужа. — Извини, буду очень поздно. Ложись без меня. Надо разгрести завал с бумагами перед отпуском, а потом Петр хотел встретиться. Наверное, опять придется подставлять плечо другу и вытирать скупую мужскую слезу. — Слезу, значит, опять Петру вытираешь? Ну — Ну-ну. Я усмехнулась и вдруг поймала себя на мысли, что меня не задевает вранье мужа. — Ну давай, Женя, признайся хотя бы сама себе. Ты же догадывалась, что Егор тебе изменяет. Он же не в первый раз прикрывается Петром. А сколько раз Егор вдруг сам запускал стиральную машинку со своими вещами. Не наводит на мысли, почему он это делал. Вот просто резко захотелось мужику вещи свои постирать, да? Не бывает в отношениях так что один белый и пушистый, а второй просто выходит из ада. «Давай, Жень, признай уже, что даже рада бывала, когда муж поздно приходил. Радовалась, что можешь просто с книжкой полежать. Ты же сама ушла в заботу о сыне, об уюте, о ремонте в доме. Сколько можно-то уже дом обустраивать? Что ж ты все переделывала, то гостиную, то спальную, то детскую? Признай уже, что вот так от реальности бежала». Давно ведь уже могла на работу вернуться, тем более, что Костик звал вернуться. Рита говорила, что не везло ему с бухгалтерами. Быстро угомонить сына не получилось. Ванюшка уже был весь в предстоящем путешествии, а потому вместо обязательной сказки перед сном я рассказывал ему о поезде и о теплом море. Даже радуюсь при этом, что Егора нет дома. Он считал, что я слишком балую Ванюшку и слишком охотно иду на поводу его желаний. — У нас же сын растет, а не дочь. — Что ж ты его без конца целуешь-то? — сердился всегда Егор. А я каждый раз вынуждена была оправдываться перед мужем, объясняя ему, что детям и мальчикам и девочкам просто необходимо чувствовать любовь родителей. В нашей любви их защита и уверенность — это их фундамент в будущей взрослой жизни. — И как же я-то вырос с нормальным фундаментом, не зацелованный весь? Тут Егор был прав. Его мать не проявляла так свою любовь к своему сыну, как я. Свекровь была женщиной строгой и даже высокомерной. но просто английская королева. Вопросы Ванюшки потихоньку иссякли, и я, чмухнув сына и пожелав ему хороших снов, ушла спать. В тот вечер муж так и не пришел домой. Зато я приняла решение, поняв, что нет у меня чувств к мужу, одна привычка. Так зачем же нам и дальше изображать счастливую семью? Ванюшка же и сейчас уже все видит и понимает. Дальше больше будет. А утром, выйдя из душа, застала мужа при полном параде. Значит, только что зашел. Обычно он придумал что-то вроде встречи с поставщиками или решили с Петром в бар сходить. Надо же другу помочь с личной жизнью, ты ведь не против, женек. Интересно, сегодня тоже будет сказка про то, что всю ночь слезы другу вытирал, бедняжечка. Доброе утро, как ночь прошла? «Ты про что?» «Я обещал Петру посидеть, выслушать, вытереть скупую мужскую слезу. У него там опять с очередной фифой не сложилось, а меня ж теперь три недели не будет!» Самозабвенно принялся врать муж. Муж придумывал легенду просто на глазах и уже собрался продолжить, но я открыла планшет, поставила на воспроизведение и протянула мужу, а сама пошла одеваться. «Скоро выезжать на вокзал?» «Да, Егорушка...» Всплыло почему-то именно это обращение Петра к моему мужу. «Как же тебя на потрохушке ты раскорячила, «На дорожку, так сказать. Все три чемодана собраны. Была у нас с мужем привычка брать в поездки личные чемоданы. Так удобнее, когда у каждого свой чемодан. Когда вышел из гардеробной, он сидел в кресле или стал в планшете. Проверял, что ли, все ли там его дамы на этих видео. «Егор, если ты закончил просмотр, то поехали». Рано же еще на вокзал. По дороге в ЗАГС заедем, заявление на развод подадим. Чемоданы сразу погрузим в машину. — Жень! — начал он. — Егор, прошу тебя, не надо. У меня и так уже уши, как у чебурашки, от всей той лапши, что висит на них. Буду благодарна тебе, если ты не поедешь с нами в санаторий. Мне надо собраться с мыслями и решить, как мы будем жить дальше, без тебя. То есть ты уже все решила, да? А меня спросить не хочешь? — О чем, Егор? — Об интимных подробностях твоих свиданий? — Извини, не интересует. — И да, я тоже виновата, что так случилось. — Да, мало уделяла тебе внимания, а сыну, наоборот, много. — Доволен? — Ты же это хотел сказать. — Так вот не утруждайся, я сама это сказала. Главная же причина только в нехватке внимания с моей стороны. «Я права?» «Все сказала?» «Нет, еще одно. Не говори, пожалуйста, бабуле пока ничего. Приеду, сама все расскажу». Он молча взял наши с Ванюшкой чемоданы и понес их в машину. «Жень, расскажешь, что с сыном случилось? Такой серьезный перелом. Его машина сбила?» Вернул меня из воспоминаний вопрос Ильи. «Да, сбила» и я рассказала, как все произошло. Эту тварь посадили или отмазалась? Условно дали. И почему я не удивлен? Ну, зато мы с Ванюшкой там с замечательным мальчиком познакомились, с Сашей Петровым. Вот уж досталось ребенку в его короткой жизни. Не приведи бог никому столько пережить, сколько пережил этот мальчишка. Знаешь, я здесь всяких детей насмотрелся. Да я про другое. Он не инвалид. И я коротко рассказала о Саше. За все время, что он лежал в больнице, я не видела, чтобы к нему, кроме нас с Петром, кто-то приходил. Закончила я свой рассказ. Вот же с... Илья вовремя остановился и только мотнул головой. Извини, не сдержался. А Петр — это твой муж? Нет, Петр — это друг нашей семьи. Друг? Не муж. Ответить я не успела. «Мам, а мы навестим Сашу в детском доме, когда вернемся?» «Да, обязательно», — ответила я, не задумываясь, и только потом поняла, что, оказывается, Ванюшка не мультики смотрел, а наш разговор слушал. Наконец принесли наш заказ. «Илья, ну теперь твоя очередь рассказывать». «Жень, да что рассказывать?» «В то наше лето я же закончил медицинский. Учился еще потом пять лет, и того в общей сложности одиннадцать лет получилось. Был на миссии». Там, где воюют и стреляют, не только военных. Такого насмотрелся. До сих пор по ночам еще бывает, что снится тот ужас. Но последние пять лет вот здесь живу и работаю. С личной жизнью не сложилось. Все казалось, что вот не время. Вот учебу закончу, вот с миссией приеду. Вот и учебу закончил. И с миссией уже пять лет как приехал. А! Илья махнул рукой. «Жень, скажи, а ты вспоминала меня?» — Конечно, вспоминала. Сам-то как думаешь? Первый месяц, как приехала, боялась из дома выйти. Вдруг позвонишь, а меня нет. Потом поняла, что не позвонишь. Прорыдалась как следует, а потом второй курс, вера, сессии, потом работа. Егора вот встретила. — Жень, прости меня, а? Илья виновато посмотрел. — Ну, дурак молодой был. Не думал, что у тебя все так серьезно будет. — Проехали, Илюш. Чего уж теперь. В санатории возвращались уже еле-еле волоча ноги. Ванюшка вообще на ходу клевал носом. Мы уже вышли на аллею, ведущую к санаторию, когда нам навстречу попалась та самая Маргарита Львовна, которая капитан очевидность. — Добрый вечер, Илья Романович! Купаться ходили? Елейным глазком пропела она. — Да, Маргарита Львовна, водичка шикарная! — А вы куда на ночь глядя? И с кем, Оленька? Одно оставили, не боитесь? В ответ она только что не зашипела, но развернулась и засеменила обратно в корпус. А я еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Слушай, лихо ты ее! Я уж думала, ну все, приклеить сейчас ярлык шалавы на весь отпуск!» «Да, она очень неприятная особа, но вот уже столько лет сюда ездит и внуков возит, что интересно по коммерческим путевкам, а я знаю, что они очень недешевые». Так что приходится терпеть и вовремя по ее любопытному носу щелкать. Илья проводил нас до номера, а едва только Ванюшка зашел внутрь, обнял и поцеловал. Целовал жадно, требовательно, а я стояла и понимала, что ничего не испытываю. Вот ничегошеньки. Совсем. А ведь я так мечтала тогда, четырнадцать лет назад, об этих его поцелуях. Да и сейчас позволила, чтобы вспомнить, испытать те же чувства, что и тогда. Он целует, распаляется, а я стою, как истукан, и внутри меня тишина. Не вспомнила, не испытала. Илья тоже это понял и отстранился. Жень, прости, не сдержался, весь вечер об этом мечтал. Илюш, я очень устала. Спокойной ночи. Зашла в номер и только потом вытерла губы. Надо же! А тогда я не замечала, что у него такой слюнявый рот.